Глава 28. За день до заседания я все утро бродила по кухне в длинном халате с чашкой кофе в руках и жутко нервничала в ожидании следующего дня. Костя уже давно уехал, а вот о его братце Игоре этого нельзя было сказать. Он выседал за барной стойкой, ожидая какого-то важного звонка от мужа Ники, и никак не мог внятно объяснить мне, почему он не может ждать в офисе. Мой сотовый завибрировал в кармане. Взглянув на экран, нахмурилась. Это садик Ева. Вспомнила, что не оплатила старые счета еще за октябрь. Начала размышлять, что счета надо закрыть и забрать документы. Еве нет смысла ходить в сад на Западном. Мы переехали. «Здравствуйте. Могу я поговорить с Анной Макеевой?» «Это я. А что вы хотели?» «Это детский сад. Я заведующая Марина Альбертовна. Скажите, ваша дочка Ева будет посещать наше заведение?» — Если да, то рекомендую внести оплату и не пропускать занятия без уважительной причины. — Моя дочь больше не будет посещать ваше заведение. — Отлично. Тогда скажите, когда вы подъедете, чтобы забрать ее вещи и документы? — Сегодня ближе к обеду. — Буду ждать вас в полдень. Постарайтесь не опаздывать. — Да, хорошо. Я посмотрела на часы 11. Повернулась к Игорю. Он протирал штаны за барной стойкой, хлестал кости на вино и грыз сухарики, от которых... кругом ссор. — Игорь, мне надо будет отлучиться, Дождешься моего приезда? — Да не вопрос, только где тебя искать, если что? — Я в садик, там документы и вещи забрать надо. — Ева к ним больше ходить не будет. В любом случае, мы сменили район. — А, ну ладно, только я Еве скажу, что уезжаешь. — Конечно, скажу. Игорь продолжал таращиться на экран телевизора из-за барной стойки и поглощать сухарики из пакета. Я зашла в комнату дочки. Ева, милая, я отъеду ненадолго. А пока дядя Игорь останется у нас дома с тобой. А ты точно скоро вернешься? Она недоверчиво посмотрела на меня. Точно, милая. Только твои вещи из садика заберу. Мам, дядя Игорь плохо пахнет. Холодцом и пивом. А ты его не нюхай. Ева засопила. Мам, а я на танцы хочу ходить. Можно мне на танцы? Ты же танцевать не умеешь. «Умею!» Ну «Ладно, обсудим. Это чуточку позже. Надо пережить суд». Тянута улыбнулась, склонилась к ней и поцеловала в щечку. Быстро переодевшись в элегантное шерстяное платье, теплую шубку и сапожки, схватила сумочку и побежала на стоянку. Моя машина неслась в сторону Западного. По дороге в голову стучались воспоминания. «Как же все изменилось?» «Почему Валера не мог решить вопросы с Евой по-человечески?» Но не нужна я ему была уже давно, так отпустил бы, разве я бы запретила его маме общаться с Евой? Зачем надо было дочку забирать? А теперь что? Мы с Евой прячемся, свекровь прячется. Сам этот мистер большой мудак наворотил каких-то дел с фотографиями, и теперь ничего не изменишь. За ним охотятся, нас держат под прицелом. А фото так и не обнаружены. Что он там наснимал, этот мастер фотошопа? Подъехав к садику, припарковалась на противоположной стороне дороги, выбралась из машины и уверенно вошла во двор. У Заведующие детсадом меня продержали недолго. Обязали оплатить просроченную задолженность, заполнить документы, забрать детскую карту. «Вещи, Аня!» — помахала мне воспитательница. «Да, конечно. Здесь в пакете все, что было у Евы в шкафчике и в спальне. Я перебрала содержимое пакета. Колготки, юбка, две майки, чешки черные, чешки белые, «А вот еще!» – она протянула мне черный пакет, аккуратно запаянный со всех сторон. «Это тоже было в вашем шкафчике?» «Наверное, это не наше!» – я попятился к стене. «Нет-нет, все ваше, у Евы в шкафчике, у кроватки лежало». «Боже!» – по спине поползла волна жаркого пота. Пакет, несущий смерть, все время лежал у ее головы в спальне. Запихнув в черный пакет вещи Евы, отчаянно кивнула и бросилась к выходу. Мне было страшно, дико страшно, что сейчас меня расстреляют из автомата, из-за содержимого пакета. «Аня!» — уже у парковки услышала я голос Валентины и, вздрогнув, обернулась. Она стояла в своем вечном пальто с воротником из норки, понуро опустив руки и с отчаянием смотрела в мою сторону. «Аня! Прости меня!» Забросив пакет на заднее сиденье, я повернулась к ней. «Зачем?» — сплеснула руками я. Зачем вы украли у меня Еву? — Я не хотела, Аня. Это Валера. Он... уже такой горячий. Ты ведь его знаешь. — Неужели вы думали, что я буду против вашего общения с внучкой? — Я ведь только за... А теперь мы с ней из дома выйти боимся. — Аня, ты прости меня. неправильно все было. Я звонить тебе боялась. — А подвергнуть опасности мою дочь не побоялись? — Аня, но ведь с ней все же в порядке. — Да, благодаря Косте, который вовремя подъехал и забрал ее домой. А ваш сын столько гадостей вместе с адвокатом прислал в суд. Он сказал, что я подрабатываю проституцией. Я, которая дальше работа никогда не ходила. — Ты же Валеру знаешь, Аня. А теперь его возвращение боюсь. Прилетит из своей Москвы, а Еву у меня забрали. — Это не мои проблемы. Не мои, Валентина Сергеевна. Развод я по-любому получу. А иметь с вами что-то общее после всего мне не хочется. Уж простите. Громко хлопнула дверцы, села в машину, тронулась с места. Цикровь все не уходила, стояла у края парковки, глядя мне вслед. Овернув на оживленные перекресток, я понемногу начала осознавать масштабы, лежащего в пакете с вещами черного подарка от Валеры. Кому позвонить, Кость? Конечно, Кость. Я нажала на вызов, Костя не брал трубку. Он, видимо, был занят. С огляделась по сторонам. Вдруг за мной следят. Дворник в садике подметал подмерзшие дорожки. Машины на перекрестке наперебой сигналили друг другу. Все было как обычно. Морозный декабрьский день. Решила ехать к Косте в офис. Там можно будет скрыть пакет. Осторожно отъехала, вертя головой по сторонам. Нет, хвоста за мной не было. Видимо, никто не был в курсе, что пакет все это время лежал в садике в спальне. Дорога, дорога, светофоры. Руки тряслись, и я ничего не могла с собой поделать. Наконец, вдалеке показался гвардейский, съехала вниз на подземную парковку, выбралась из машины, выхватила черный пакет, спрятала его в сумочку и побежала к лифту. В голове роились мысли. Одна страшнее другой, только бы не выследили, только бы не выследили. Приемные были Жанна и Ника. Жанна сидела на своем рабочем месте, Ника на диванчике с чашкой чая в руках. Она всхлипывала. — Я же и отвороты использовал, и трусы ему заговоренные под матрас подсовывала. А он сын в нашей спальне. Мразина. — О, Ань, привет! — неловко взмахнув рукой, она принялась вытирать слезы. — Привет, что случилось? — спросил я, растерянно посматривая на Костину сводную сестру. — Да мужа вчера ночью. Слушай, подруга в постели застукала. — А ты Кости? Да, мне срочно надо с ним поговорить. — Жди у него встреча, деловая с партнерами. Партнеры-застройщики хотят у нас участок под новостройку выкупить. Так что пока они там с юристами. Все, не перетрут. Костя из кабинета вряд ли выйдет. Ох, а я его с Игорем оставила. Ха -ха -ха -ха. он же ее не бросит. Я испуганно заглотнула. Не, не бросит. Только нянька из него некудышная. Ладно, я позвоню ему. Ань, чай сделать? Улыбнулась Жанна. Да, пожалуйста, если уж я задержусь. Набрала номер Игоря. — Ань, ты скоро? Она меня в куклы играть оставляет. послышался напуганный голос Ингри. Игорь, посиди с ней еще, пожалуйста. — Дядя Игорь, я тебе шапку Деда Мороза принесла. А еще у Кости есть пушистый белый халат. Надевай, будем в Санту играть! — услышал я голос Евы. — Ань, пожалуйста, приезжай скорее, я долго не выдержу! — жалобно воскликнул Игорь. — Я приеду, как только смогу. Только не оставляю ее одну, ладно? Фух, кажется, уговорила. Расстегнула шубку, присела рядом с Никой. «Я вчера всю обойму по ним выпустила. По мебели, по постели. Я стреляю метко. Как визжал Инго. Как колы бобрик метался по спальне. Я их плясать под пули заставила. А надо было застрелить. Да только дочки у меня. Не хочу в тюрьму из-за мрази идти. Ему так много лет, когда у него уже на полшестого упадет?» Ника высказалась и расплакалась. Я представила, как она с пистолетом гонялась по спальне за мужем, предателем и лучшей подругой. И мне стало тошно. Ты же ее уволила. Я, сочувственно, коснулась руки Ники. Конечно, предательниц на работе одержать не стану. Я ведь ей все дала. Рабочее место, зарплату. А она к мужу моему в постель. И было бы кому? Старый извращенец, который красит волосы. Ань, а иди ты ко мне в отдел продаж, а? Будем вместе работать, как одна семья. Как только утрясется с разводом, с радостью... «Правда пойдешь?» «Правду», — улыбнулась я. «Я очень хочу работать». «Значит, договорились». Мы просидели в приемной еще 40 минут, пили чай, болтали. И на душе стало тепло от того, что я нашла работу. От того, что с начальницей Никой у нас добрые отношение, что общая тема — дочки. У нее две шестилетки, у меня — Ева. Я даже забыла, зачем приехала в офис. Так меня обрадовало предложение Ники занять место в отделе продаж. Наконец, дверь распахнулась, Костя пожал руки застройщикам. Юристы тут же атаковали Жанну с договорами. «Анушка, какой сюрприз?» – присел Константин. «Ты ко мне?» Я робко улыбнулась, даже не по себе стала. «Он такой деловой, важный, ведет свои переговоры с партнерами. А я уже привыкла к нему, к другому, домашнему, к тебе. Отлично, я как раз хотел пообедать. Приглашаю тебя в ресторан». «Константин Владимирович, да не могу я в ресторан». «Ева с Игорем осталась?» «Я волнуюсь», — улыбнулась я. Снова непривычно его по имени и отчеству называть. «Игорь, так пусть долг отрабатывает», — фыркнул Покровский. «Я ему сейчас позвоню, предупрежу, что в его случае капитуляции быть не может. Да его Ева там нарядила в твой пушистый белый халат и шапку Санты играть заставляет. Надо ей сказать, чтобы она видеообращение Санты к детям записала». Рассказница захохотал Кости. «Мы через соцсети распространим». Ника не выдержала и тоже начала хохотать. И смеялись и мы с Жанной. Игорь с его смазливой мордашкой в шапке Санты и Костином банном халате на видео в соцсетях это однозначно умора. Костя, немного успокоившись, взял телефон. Игорь, с Евой играть, ясно? Но сегодня это твоя работа. Дай мне мою дочку. Я ей тоже выдам задание. Послышались тоны Игоря, радостные вопли Евы. Ева, малышка. Ты сегодня будешь брать интервью у Санты. Возьми планшет и запиши на видео обращение Санты ко всем детям Земли. Дядя Игорь умеет красиво говорить на камеру. Поняла меня? Если сделаешь красивое видео, я куплю тебе киндер-сюрприз и подарок. «Все, я звоню маме!» — разозлился Игорь. «Она любит меня больше, чем тебя. Я ее любимый младший сыночек». «Да, пожалуйся мамочки». — ухмылился Костя. — Только за Еву отвечаешь головой. Ника, давясь смехом, уже лежала на диване для посетителей. Я робко улыбалась. — Ну что, Аня, ты принимаешь мои приглашения на обед? — Повернулся ко мне Константин. — Теперь да. — Тогда едем в ресторанчик. Здесь недалеко есть итальянский. — Костя, я предложила Ане работу в отделе продаж. — Ты же не будешь против, если я оформлю ее к себе в отдел? — подала голос Ника. Константин внимательно посмотрел на меня. «А ты хочешь работать?» «Конечно!» «Сколько можно без рабочего места маяться?» Я с надеждой взглянула на него. «Ладно, до декрета можешь делать, что хочешь». «Да какого декрета, Кости?» Я в испуге отступила к рабочему столу Жанны. «Я хочу наследника или наследницу от тебя. Об этом уже несколько дней думаю. У нас будет чудесная семья». Он улыбнулся, наступая на меня. В его серых глазах мелькнули озарные искорки. Я почувствовала, как у меня дрожат руки. «Костя, давай мы этот вопрос на потом отложим. Я сейчас про такие вещи вот совсем думать не готова. Пожалуйста, дай мне немного времени». «Ладно. На потом так на потом. Едем в ресторан». Он помрачнел, и я уже пожалела, что так испугалась и, возможно, обидела его. Он достал из шкафа мою шубку, помог одеться, достал свою дубленку – В холле мы молчали. Молчали и в лифте. Сели в его бэмбэ. Я положил ладонь на его руку. — Костя, я подарю тебе ребенка. Обещаю. — почти шепотом проговорила я. — Если выживу, обязательно подарю. — Что за мрачные прогнозы насчет собственного будущего? — охмурнулся он, повернувшись ко мне. — Я приехал к тебе не просто так. Помнишь, на нас с Евой напали? — Меня не убили только потому, что поверили. А сегодня в садике мне всучили тот самый черный пакет, в котором разрывная граната. Валя спрятал пакет в шкафчик для сна у кроватки Евы. Этот урод спрятал пакет в изголовье дочки? Да какой же он отец после такого? Попадет он мне завтра в зале суда. Я с ним церемониться не стану. Костя отбросил мою руку и сжал кулаки. Набью морду прямо там, при всех. За все хорошее и за то, что... За нами посматривал и за то, что Еву он такой опасности подвергал. Потом повернулся ко мне и схватил за плечи. «Аня, никто тебя не убьет. Я вас Еву не отдам. Вы мои, слышишь? Только мои. Я люблю вас обеих. Вы моя семья. Я знаю, Костя, просто мне очень страшно». «Скажи, за тобой кто-нибудь следил по дороге сюда?» «Нет, никто не в курсе, где он спрятал пакет. Воспитательница не поняла, что отдала мне». Так, значит, мы с тобой сейчас спокойно обедаем, потом возвращаемся в офис, закрываемся в моем кабинете и вскрываем пакет. Надо знать, что там. Где он, кстати? У меня в сумочке. Хорошо, сумочку не открывай, договорились. Это был самый напряженный обед в ресторане за всю мою жизнь. Пока ждали солянку на первое, жаркое на второе, десерт и кофе, казалось, время стоит на месте. Жанна в турагентство звонила. чтобы хоть как-то отвлечься. Заговорил со мной Костя. Послезавтра можем съездить подобрать отель. Там у них есть разные развлекательные программы, специально для детей, чтобы Ева не скучала. В сердце загорелась надежда. Как же я хочу в Дубай на Новый год, Костенька. С тобой, и Евой. Мы бы могли гулять, покупать всякие вкусности, наслаждаться красотой. Мы полетим, обещаю. Даже если пожениться не успею. Ведь брак — это формальность, Ань. Если в сердце живут эти люди, их уже ничем не вытравить. А свадьбу сыграем чуть позже, чтобы без спешки. В февралю, например. Я хочу, чтобы у тебя было красивое платье, чтобы ресторан был роскошный, чтобы родственники гуляли, кричали горько, слезу утирали, умиленно посматривая, как мы танцуем, танец жениха и невесты. «А ты у нас романтик, оказывается!» Тихо засмеялась я. В том, что касается семьи, да. Он накрыл мою руку своей и улыбнулся. А я смотрела в его глаза и думала, как мне удалось вытащить этот счастливый лотерейный билет по имени Кости. «Как же я рада, что у меня есть ты!» прошептала я с улыбкой. «Никогда еще я не любила так сильно». «Я вообще никогда не любил до встречи с тобой. Я не знал, что можно любить ребенка, несмотря на то, что он не твой биологический». А теперь знаю. И как будто резко повзрослел. Был мальчик Кости, который ничего не понимал в этой жизни, а теперь вырос мальчик. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Пальцы наших рук крепко переплелись. Да уж, права Ника, Зацепил кармический узел в нас по-настоящему. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и наш обед подошел к концу. Пришла пора возвращаться в реальность. «Едем в офис. Надо покончить с этими загадками», — будто подтверждаемые мысли произнес Константин. Я вздохнула и уверенно кивнула. «Пора совсем покончить».